Чья-то печка, чья-то хата, На дрова распилен хлев. Кто назяпся, дело свято, Тому надо обогрев. Дело свято, чья там хата, Кто их нынче разберет. Грейся, радуйся, ребята, Сборный смешанный народ. На полу тебе солома, задремалост-к ложись, Не у и не дома, не в раю, однако жизнь. Тот сидит, разувши ногу, приподняв, глядит на свет, Все ощупывает строго, узнает, его или нет. Тот шинель, смахнув без страху, Высоко задрав рубаху прямо в печку, хочет влезть, «Не один ты, братец, здесь! Отслонитесь, хлопцы, темень!» «Что ты, правда, как тот немец? Нынче немец сам не тот!» «Ну, брат, он ищетает! Отпускает, не скупится!» «Все же с прежним не сравнится!» — снял сапог с одной ноги. «Дело ясное? Беги! ох хо ох Война, ребятки!» «А ты думал? Вот чудак!» Лучше нет чайков достатки, хмель он греет, да не так. Это чья же установка — греться чаем, вот и врешь. Эй, не ставь к огню винтовку, а еще кулеш хорош. Опрокинутый стомой Теркин дремлет на спине от беседы в стороне. Так ли, сяк ли, Теркин дома, то есть снова на войне. Это раненым известно. Воротистый в полк родной, Все не то, иное место, И народ уже иной. Прибаутки, поговорки Не такие ловит слух. Где-то наш Василий Теркин Это слышит Теркин вдруг. Привстает шурша соломый, Что там дальше подстеречь? Никому он незнакомый И о нем как будто речь. Но сквозь шум и гам веселый, Что кипел вокруг огня, Вот он слышит новый голос. «Это кто там про меня?» «Про тебя?» Без оговорки тот опять. «Само собой. Почему?» «Так я же, Теркин!» «Это слышит Теркин мой!» «Что-то странное творится, Непонятное уму, Повернулись, тотчас лица, молча к Тёркину, к тому. Люди вроде оробели. Тёркин, лично я и есть. В самом деле, в самом деле, хлопцы, хлопцы, Тёркин здесь. Не свернёте ли махорки? Кто-то вытащил кисет. И не немой, а тот уж Тёркин говорит. Махорки нет. Теркин мой к огню поближе отгибает воротник, поглядит, а он-то рыжий, Теркин тот, его двойник. Если попросту мохорки Теркин выкурил второй, и не встрял бы, может, Теркин, промолчал бы, мой герой. Но поскольку водит носом, задается человек, Теркин мой к нему с вопросом, а у вас небось Казбек? Тот помедлил чуть с ответом, мол, не понял ничего. «Что ж, трофейной сигаретой угощу. Возьми его!» Видит мой Василий Теркин, не с того зашел конца. И не то, чтоб чувством горьким уколола молодца, Не любил людей спесивых. И обиду за я, он сказал, вздохнув лениво. «Все же Теркин — это я!» Смех, волненье, новый Теркин, хлопцы двое, вот беда. Как дойдет их до пятерки, разбудите нас тогда. — Нет, брат, шутишь, — отвечает Теркин тот, поджав губу, — Теркин я. — Да кто их знает, не написан на лбу. Из кармана гимна рыжий книжку. — Что ж я вам? — Точно, Теркин. Только Теркин не Василий, а Иван. Но уже с насмешкой глядя тот ответил моему, «Ты пойми, что рифмы ради можно сделать хоть Фому». Этот выдохнул затяжку. «Да, но Теркин-то герой». Тот шинелку нараспашку. «Вот вам орден, вот другой. Вот вам, Теркин, бронебойщик, верьте, слову не молве». И машин подбил я больше не одну, а целых две. Тюркин будто бы растерян. Грустно щурится в огонь. Я бы мог тебя проверить, будь бы здесь у нас гармонь. Все кругом гармонь найдется, а есть у старшу Не тронь, что не тронь, смотри, проснется, пусть проснется. Есть гармонь. Только взял боец трехрядку. Сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку кинул пальцы сверху вниз И к мехам припал щекою, строк и важен, хоть не брит. И про вечер над рекою завернул, завел на взрыт. Теркин мой мокнул рукою. — Ладно, можешь, — говорит, — но одно тебя, брат, губит. Рыжий с Теркину не идет. Рыжих девки больше любит, отвечает Теркин тот. Теркин сам уже хохочет, сердцем щедрым наделен и не так уже хлопочет за себя, что Теркин он. Чуть обидно, да приятно, что такой же рядом с ним. Непонятно да занятно всем ребятам остальным. Молвит Теркин. Сделай милость. Будь Ты, Тёркин, насовсем, и пускай однофамилец буду я, а тот зачем? Кто же Тёркин? Ну и лихо, хохот, шум, неразбериха. Встал какой-то старшина, да как крикнет — тишина! Что вы тут не разберете, не поймете меж собой? По уставу каждой роте будет придан Тёркин свой. Слышно всем? Порядок ясен, жалоб нету, ни одной, разойдись. И я согласен с этим строгим старшиной. Я бы, может быть, и взводом придал Теркина в друзья. Впрочем, все тут мимоходом к разговору вставил я.